Джеймс Холлис. Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни. Москва, Кагита-центр, 2009 год.